Глава одиннадцатая. Слизь духа. Он мог быть сделан из полированного красного дерева, но если уж двигался, то плыл, как лава. Софиты отражались зеленым и красным в его лысине, а он покачивался на табурете и терзал струны светлого стратокастера отбитым горлышком пивной бутылки. Звали его... Сомик Джефферсон. И лет ему было семьдесят, а может восемьдесят, а может и все сто. Как и Крылан Роберто, в помещении он всегда носил темные очки. Сомик был блюзменом, и в ночь перед ночью перед Рождеством он подпускал болотной смури двенадцатитактным блюзом в салуне пена дна. «Моя Бэби подомелой. Санта-крыса развлекла, Господи помилуй! Моя бэби подомелой Санта-крыса развлекла, Раньше пела точно ангел, А теперь дает лишь ля. — Секу, чувак, секу! — Зарал Гейб Фентон. — Ну да-ка то как же ж! Так и е, братан! Теофилус Кроу посмотрел на друга. Силуэт — в длинной шеренге неуклюжих, тоскующих мужиков у стойки бара что покачивали головами почти попадая в такт и покачал своей белей ты конечно не мог уродиться спросил он на меня блюза напрыгнула ответил Гейб. — она жмяна знань выпотрошила Гейб пил тело хоть и не вполне трезвый, Нет. Нет, им удалось раскурить штакетину толщиной в зубочистку, местный пулемиэлитный клевер с Сомиком Джефферсоном между отделениями, стоя на задней парковке пены дна и только что не трением пытаясь добыть огонь из разовой зажигалки на ветру в сорок узлов. — Я и не думал, что у вас, сынков маманиных, тут погода бывает, — Проскрипел Сомик, засосав косяк так основательно. что уголек стал пылающим глазом демона, который выглядывает из вертепа меж темным пальцем и губой. Мозоли на кончиках пальцев жара не чувствовали. — Эль-Ниньо, — ответил Тео, выпустив вольный смерч голубого дыма. — Еще раз. — Такое теплое течение в Тихом океане. Приближается к берегу раз в десять лет или около того. Гадит рыболовом, приносит ливни и штормы. Все думают, что сейчас как раз такой год для Эль-Ниньо. А точно знать, когда будут. Блюзмен натянул на голову кожаную Федору и сейчас придерживал ее от ветра. Обычно после того, как все затопит, винный урожай погибнет, а почти все дома на самом берегу смоет в океан. И все потому, что вода теплая. — Точно. — Чего ж тут странного, что вас вся страна терпеть не может, — сказал Сомик. — Пойдем-ка вовнутрь, пока мою сраку в Кларксвиль не сдуло. — Да все не так плохо, — ответил Тео. — Может, его еще в сторону снесет. Зимний отказ. В него уходил Тео. В нем пребывали все калифорнийцы. Они как данность принимали, что раз по большей части погода хорошая, она останется хорошей и все остальное время. Стало быть, под проливным дождем здесь можно отыскать человека без зонтика. А если ночью опускается до 30, кто-нибудь непременно будет качать себе горючки на заправке в одной маечке и шортиках серфера. Поэтому... Даже несмотря на то, что Национальная служба погоды велела всему центральному побережью задраивать люки, поскольку надвигается буря десятилетия и ветер целый день разгонялся до пятидесяти узлов, готовя почву для урагана, хвойно-бухтинцы продолжали встречать праздник так, будто ничего необычайного не произойдет. Зимний отказ. Именно в нем лежал ключ к калифорнийскому Шаден-Фройде — тайному злорадству, которое накрывает всю страну, при известии о каком-нибудь злосчастье, постигшем Калифорнию. Страна говорит «Вы поглядите на них! Физподготовка и загар, пляжи и кинозвезды, силиконовая долина и силиконовые сиськи, оранжевый мост и пальмы... Господи, как же я ненавижу этих наглых солнечных ублюдков!» Коли вас по самый пупок замело снегами в агайо, ничто так не согреет вам душу, как панорама, горящей огнем Калифорнии. Коли вы гребаете ил из своего подвала в зоне наводнений под Фарго, ничто так не разгонит вам тучи, как особняк в Малибу, который рушится с обрыва в море. И коли торнадо только что замусорил весь ваш оклахомский городишко случайными трейлерами, и отходами бодлянской жизнедеятельности, чуток успокоения наверняка отыщется в репортаже о том, что в долине Сан-Фернандо земля и впрямь разверзлась и поглотила целую колонну внедорожников, везущих туземцев на работу. И даже Мэвис Сент изредка баловалась этим Шаденфройде, а уж Шаната была калифорнийкой и по рождению, и по воспитанию. тайне она каждый год желала лесных пожаров и наслаждалась ими. Не столько потому, что ей нравилось смотреть, как горит ее штат, сколько потому, что ни на какие пряники Мэвис не променяла бы зрелище крепкого мужика в резине, который размахивает тяжеленным бронзбойтом, а во время пожаров таких по телевизору показывали во множестве. «Кексик?» — спросила Мэвис. предлагая Гейбу Фентону подозрительный на вид ломоть на десертном блюдечке. Биолог тем временем пытался убедить Тео Кроу, что у него генетическая предрасположенность к блюзу. Он пользовался впечатляюще длинными словами, которых никто, кроме него, не понимал, и периодически спрашивал, нельзя ли ему получить аминь и подержать пять, чего, как выяснилось, ему никак нельзя. а можно ему было только кексик с изюмом. — Боже мой, бабуля моя мне в ноль такой же кексик пекла! — завывал Гейб. — Упокой, господи, душу ее. Он потянулся было к блюдечку. Но Тео перехватил посуду и убрал от биолога подальше. — Во-первых, — сказал он, — твоя мама была профессором антропологии и в жизни своей не испекла ничего. Во-вторых, она еще жива. — А в-третьих, ты атеист. — Так а хоть аминь мне можно, — парировал Гейб. Тео укоризненно воздел бровь и посмотрел на Мэвис. — Мне кажется, мы условились насчет кексиков в этом году. На прошлое Рождество фирменный кексик Мэвис отправил двух человек в детокс. Она поклялась, что больше не в жизнь. Мэвис пожала плечами. — Да этому кексику еще целку не своротили. В нем всего кварта рома, и едва ли горсть викадина наберется. — Лучше не стоит. И Тео вернул ей блюдечко. — Отлично, — сказала Мэвис. — Только сбей своего корешка с этого гона блюзового, а то мне за него неудобно. Я, между прочим, когда-то у Ишака в ночном клубе за щек убрала, и неудобно мне при этом не было. А это вам... Не конь начхал. Господи, Мэвис, вздохнул Тео, пытаясь изгнать картину из головы. Чего? Очки я тогда забыла надеть, и мне показалось, что это просто волосатый страховой агент, но талантливый. Я его лучше, наверное, домой отвезу. И Тео ткнул Гейба в бок. А тот уже обратил все свое внимание на молодую женщину справа. в красном пловере с глубоким вырезом. Она весь вечер дрейфовала с табурета на табурет, надеясь, что с нею кто-нибудь заговорит. — Привет, — сказал Гейб ее декольте. — Я никак не вовлечен в человеческий опыт и как мужчина, оправдывающих себя свойств, не имею. — Я тоже, — ответил ему Такер Кейс, — с табурета — по другую сторону женщины в красном свитере. И вам все вокруг твердят, что вы психопат. Ненавижу. Такера Кейса, несмотря на несколько слоев речистой бойкости и хитроумия, на самом деле после разрыва с Леной Маркес рвало на части и дальше. Дело было не в том, что за последние два дня она прочно вошла в его жизнь, а скорее в том, что она стала представлять собой какую-то надежду, Но, как сказал Будда, надежда — просто иной лик желания, а желание — тот еще козел. И Такер отправился на поиски женского общества, дабы половчее разбодяжить обманутые надежды. В иные времена он бы снял первую встреченную женщину, но от мужского блядства по предыдущему опыту одиночество только прибавлялось, и на эту скользкую дорожку он больше не ступит. — И что? — спросил он у Гейба. — Вас только что послали. — Она ж на поводке меня водила, — ответствовал биолог, — а потом выпотрошила всего. Зло — имя твое, женщина. — Не стоит с ним разговаривать, — сказал Тео, беря Гейба за плечо и безуспешно пытаясь оторвать друга от табурета. Парень ни к черту не годится. Женщина, сидевшая между Таком и Гейбом, Перевела взгляд с одного на другого, затем посмотрела на Тео, затем на свои груди, затем на мужчин, точно пыталась сказать, «Вы, парни, чего, ослепли? Я тут сижу весь вечер вот с этим богатством, а вы на меня ноль внимания!» Такер Кейс действительно обращал на нее ноль внимания, ну, разве что изучал катушки шерсти на ее пуловере, пока беседовал с Тео и Гейбом. — Послушайте, констебль, может, мы и впрямь не стой ноги начали? — Не стой ноги? — голос у Тео чуть не сорвался. Как бы ни казался он расстроен, обращался он явно к женщине и грудям ее пуловера, а не к такеру Кейсу, расположившемуся всего в футе за ними. — Да вы мне угрожали! «Правда — Правда? — уточнил Гейб, стараясь заглянуть поглубже в вырез красного свитера. — Тяжко, приятель. — Тео только что выкинули из дому. — Неужели мужики в нашем возрасте могут так больно падать? — спросил так у Тео, для пущей искренности, отрывая взгляд от Декарте. Ему было не по себе от того, что пришлось шантажировать Тео, но он же помог Лене избавиться от тела. Иногда приходится идти на какие-то пакости, и, будучи летчиком и человеком действия, так на них шел. «Вы это о чем?» — не понял Тео. «Наши с Леной дорожки разошлись, констебль, вскоре после того, как мы с вами утром поговорили». «Вот как! Теперь уже Тео оторвал глаза от курганов интриги с начесом». «Вот так!» — ответил так. «И мне очень жаль, что все произошло, как оно произошло». «Но на самом деле это ведь ничего не меняет, правда?» а изменит, если я скажу, что не причинил абсолютно никакого вреда вашему мнимому Дейлу Пирсону, да и Лена тоже. — По-моему, он не мнимый, — вмешался Гейб, ель воручая во рту слова, будто соски грудей в красном. — Я довольно-таки уверен, что его доказали. — Без разницы, — сказал Такер, — изменит ли это что-нибудь. вы способны в это поверить?» Тео ответил не сразу. Он словно бы дожидался ответа от оракула из декольте, а потом взглянул на Така снова и сказал «Да, я вам верю». Летчик едва не задохнулся имбирным элем. Отплевавшись, он выдавил «Ух ты! Как служитель закона вы никуда не годитесь, Тео. Нельзя верить случайному незнакомцу в баре». Такер не привык, чтобы ему вообще верили, поэтому видеть человека, принимающего тебя по номиналу. — Эй, эй, эй, — сказал Гейб, — зачем же так-то? — А идите вы нахуй, парни! — вдруг рявкнула женщина в красном пловере, вскочила с табурета и сдернула со стойки ключи от машины. — Я тоже человек, знаете? А это вам не телефон доверия! — и она приподняла снизу груди, обтянутые красным пуловером, и потрясла ими перед носом у негодяев. Ключи жизнерадостно зазвякали, совершенно погасив взрывную волну от вспышки ее гнева. — О, боже мой! — вымолвил Гейб. — Нельзя так не обращать внимания на живого человека. А кроме того, вы слишком старые, вы рохли, и уж лучше на Рождество остаться одной — чем хоть на пять минут с вами, паршивцами!» С этими словами она швырнула на стойку мелочь и пулей вылетела из бара. Поскольку Тео, Так и Гейб были мужчинами, они проследили взглядом за ее задницей. «Слишком старые?» — переспросил Так. «А ей сколько?» «Двадцать семь, двадцать восемь?» «Ну да», — ответил Тео, — «под тридцать». Может, чуть за. Мне совсем не показалось, что мы не обращали на нее внимания. Мэвис Сент сгребла со стойки деньги и покачала головой. — Вы все обращали на нее вполне должное внимание. У женщины проблема, если она ревнует к своим молочным железам. — Я думал об айсбергах, — признался Гейб. — У них только десять процентов над поверхностью. «Они же! Как раз все опасности!» «Ох, нет, на меня опять блюза напрыгнула!» И голова его рухнула на стойку и подскочила. Так посмотрел на Тео. «Вам помочь донести его до машины?» «Он довольно развит», — ответил констебль. «Пара докторских степеней все-таки». «Ну, ладно». — Вам помочь донести профессора до машины? Тео попробовал сунуться плечом под мышку Гейба, но, учитывая, что был почти на фут выше друга, получилось не очень. — Тео! — рявкнула Мэвис. — Не будь же я таким задротый, пусть мужик тебе поможет. После трех неудачных попыток перекантовать мешок с песком по имени Гейб Фентон, Тео кивнул Такеру. Каждый взял себе по руке биолога, и совместно они повели и поволокли его к задней двери. — Если сблюет, я нацелю его на вас, — сказал Тео. — Лене очень нравились эти ботинки, — ответил так. — Ну, делайте то, что вам велит долг. — У меня нет сопила. — Рам-пам-пам, — пропел Гейб, проникшись, наконец, рождественским духом. И общаться я не в силах Храм пам, пам. — Рифма, что ли? — спросил так. — Я же говорил, он способный, — ответил Тео. Мэвис проскрежетала мимо и придержала им дверь. — Ну так что, жалкие рохли, увидимся на одиноком Рождестве, да? Они остановились, переглянулись, ощутили общность своего коллективного рохлизма и неуверенно кивнули. «Мой обед на волю рвется! Рам-пам-пам!» — пропил Гейб.